Глава пятая. Рыженький мальчик. С каждым днем Пете все больше и больше нравилось учиться в школе. Прежде он даже представить себе не мог, как это будет интересно. Например, тетради. Каждому первокласснику полагалось пять тетрадок. не больше, не меньше. Именно пять. На каждой должно быть написано имя ученика, фамилия ученика, в каком классе он учится и даже в какой школе. Одним словом, полная биография. Затем... При каждой тетради полагала своя собственная промокашка, розовая или бежевая, или обыкновенная серенькая. Причем эта промокашка не просто лежала между листами тетради, она держалась на какой-нибудь цветной ленточке. Уже через несколько дней после начала занятий Вова Чернопятка и Петя Николаев получили в классе общественную нагрузку. Они должны были вырезать из разноцветной бумаги кружки величиной с двухкопеечную монету. Этими кружками... Все ученики первого класса А приклеивали ленточки к промокашкам. Теперь, если Петя находил дома где-нибудь ленточку от конфетной коробки, он брал ее себе, хорошенько слюнявил, разглаживал на карандаше и лишь тогда отдавал Вале Никодимовой, одной девочке из их класса. В первом классе А Валя считалась ответственной по ленточкам. И если кому-нибудь из учеников первого класса нужно было приклеить к новой промокашке новую ленточку, Следовало обращаться именно к Вале Никодимовой и никому другому. А за кружком для этой ленточки к Вове Чернопятка или к Пете Николаеву и тоже никому другому. А как интересно было на уроках, скажем, на уроке письма, особенно когда они стали писать не палочки, а самые настоящие буквы. Во-первых, писать приходилось чернелами. И не просто синими, какими пишут папа и мама, а темно-фиолетовыми. Во-вторых, нужно было очень следить, чтобы спира на тетрадь не шлепнула склякса. В-третьих, писать необходимо было не как-нибудь, а по косым линейкам, чтобы каждая буква стояла на вытяжку, руки по швам. И, наконец, самое главное, писать полагалось с нажимом. уго этот нажим, он делал прям чудеса. Взять хотя бы кружок. Без нажима никакого вида. Кружок как кружок, но стоило сделать хороший нажим на одной стороне этого кружка, сразу получалась великолепнейшая буква О. А на уроках чтения Петя и до школы умел читать. Он научился еще в прошлом году и даже читал толстые книги, вроде острова сокровищ, где было очень много пиратов, но в классе было совсем другое. Подумать только, как мало на свете букв, а сколько из них можно составить слов. «Мама», «Рама», «Папа», «Лапа». «Лампа» и еще множество других. На руках арифметики Клавдия Сергеевна часто вызывала к доске. «От десяти отнять 7 Сколько будет?» «Очень просто. В одну секунду можно сосчитать в уме. 3 на какое же сравнение, когда это приходилось делать на доске?» «Мелук то и дело падал на пол. Поднимешь его, а пальцы становятся совершенно белыми, будто их специально окунали в зубной порошок». Над пальцев и вся гимнастерка покрывалась меловыми разводами, и сразу можно было понять, человек отвечал у доски. На какие цифры можно было писать, каждую величиной со стул, и даже больше. Как-то придя домой, Петя сказал, «А меня опять вызывали к доске». Он сообщил об этом, как о самом пустяковом событии, даже слегка небрежно. Но мама-то отчетливо понимала, как хочется Петя, чтобы она расспросила его обо всем поподробнее. «А что ты отвечал?» Решал примеры. Правильно решил? Но Петя ответил уклончиво. Еще не знаю, Клавдия Сергеевна никому не выставляла отметок. Но все-таки, настаивала мама, ты знал или нет? И снова ответ прозвучал туманно и непонятно. Не знаю. Может, Клавдия Сергеевна полушку поставит? Может, песик, а может, хор? Мама удивилась. Погоди, что это за песики? Впервые слышу. Петя снисходительно улыбнулся какая мама смешная но откуда же ей знать о таких вещах пусть она должно быть уелло то еще при царе и стараясь не показывать свое превосходство петя объяснил песики это тройки хоры четверки оплошки это самые обыкновенные двойки а ты что рассчитываешь на двойку не отставала мама но Петя твердил свое не знаю клада сергеевна сказала что отметки А через несколько дней, когда мама открыла дверь, Петя не вошел, а ворвался в переднюю. «У меня три пятерки, целых три пятерки! Не веришь? Смотри!» Кричал он и совал маме свои тетрадки, чтобы она поглядела, какие хорошенькие круглые пятерочки выставил ему Клавдия Сергеевна. И за чтение, и за письмо, и за арифметику. «Ну, а ты говорил, что будут плошки, пёсики?» Разглядывая первые Пети на отметке, сказала мама. «Где же?» «Ты разве...» Петя с удивлением смотрел на маму. «Ты разве хотела?» «Да нет же, нет!» – засмеялась мама, глупый. «Только зачем же было пугать человека разными там плошками и песиками?» Однажды утром, вбежав в класс, Петя и вовка увидели на своей парте, как раз на том самом месте, где обычно сидел Вовка, какого-то совершенно незнакомого мальчика. Причем мальчик этот расположился на Вовкином месте, как у себя дома – В ложбинку для перьев он положил карандаши и ручку, а книги и тетради, видимо, убрал внутрь. Поставив оба локтя на крышку парты и обхватив ладонями щеки и подбородок, он тихонько разглядывал ребят. Одним словом, по всему было видно, что новенький устроился здесь прочно и не собирается уступать этого места ни Вовке, ни кому-нибудь другому. Но можно ли было стерпеть такое неслыханное самоуправство? Вова и Петя переглянулись и мгновенно оба кинулись на защиту своего места. «Выкатывайся!» — крикнул Вовка, грозно надувая красные щеки. «Нашелся тоже!» «Сейчас же! В сию минуту убирайся!» — кричал Петя, тоже наступая на мальчика. «Сейчас же!» От такого натиска даже мужественного человека бросило бы в дрожь. А мальчик был маленький, бледненький, с тонкой шейкой и перепуганными глазами. Неудивительно, что его сразу затрясло. Он торопливо вскочил, стал собирать книги, тетради, карандаши. Все это стал в газетную бумагу. Его веснущатый носик морщился, он моргал, кажется, собираясь заплакать, стал бочком вылезать из-за парты. На едва лишь мальчик освободил место, сразу пришел благодушное настроение. С видом победителя он легонько щелкнул новенького по затылку и, не теряя времени, стал выкладывать из портфеля книги и все остальное. Довольный тем, что все обошлось сравнительно легко, без тумаков, мальчик нерешительно топтался со своими пожитками между партами, не зная, куда деваться — В это время в класс вошла Клавдия Сергеевна. «Ты почему встал?» спросила она, подходя к новенькому. «Раз я тебя посадила, значит и сиди». «На моем месте?» с возмущением вскричал Вовка. «А я куда же?» Клавдия Сергеевна быстрым взглядом окинула класс. Проговорила. «Теперь ты будешь сидеть на третьей парте. Рядом с Таней Тихоненко». Вовка сердито засопел. Не хочет он уходить со своего места, не хочет и все. Почему именно он? К тому же за одну парту с девчонкой? Где же справедливость? Но Клавдия Сергеевна внимание не обратила, на расстроенное Вовке на лицо, как ни в чем не бывало, продолжила. Митя Федоров, ты сядешь за вторую парту, с последней тебе плохо видно. Я тоже не совсем хорошо вижу тебя. А вот Катя Лялина сядет на Митину место, ведь она у нас самая высокая. Не успели они оглянуться, как Кладдия Сергеевна рассадила их всех по-новому. И вот ведь, как у нее получилось, самые смирные уходили к самым разговорчивым, озорники оказались с соседями тихонь, а прилежно аккуратные ученики попали рядышком с лентяями. Но все этого Петя, конечно, не заметил. Он был удручен не меньше Вовки. Подумать только, они просидели рядом чуть ли не целых пять дней, и вот, на тебе вам, ни с того ни с сего их вдруг взяли и разлучили». Теперь Вова где-то далеко, чуть ли не на краю света, а у Пети под боком новый сосед, который совершенно чужой, неизвестный мальчик. Да к тому же, кажется, и плакс. Петя мрачно покосился на новенького и окончательно пал духом. Новенький был совершенно рыжий. Ну, весь как есть рыжий. Рыжий до последнего волоска. Даже ресницы эти были у него рыжие. И нос в веснушках, и лоб в веснушках, даже на щеках веснушки как будто его нарочно намазали яичным желтком, как пирог перед тем, как сажать в печку. Вот наказание. Вместо его лучшего друга Вовки оказался такой сосед.